Я собиралась бросить вспышку и разнести хотя бы часть призраков на атомы. Понимала, что это ничего не даст, что оставшиеся призраки набросятся на меня, но не сдаваться же без боя. Но вспышку я не бросила, потому что хотя моя свеча и погасла, в зале появился новый источник света. Это было бледное свечение, ползавшее в зал со стороны того прохода, где я ещё не была. Этот свет был не живым, потусторонним. холодным и бледным. Такой свет не согревает и кафется, от него вокруг становится лишь темнее. Тем не менее, этот свет дал мне короткую передышку и очень сильно подействовал на сомкнувшихся кольцом призраков. Они разом, как один, перестали приближаться ко мне и застыли, обернувшись в сторону свечения. Их контуры задрожали и начали размываться. Свет медленно заполнял зал, лился как молоко через груду лежащих у стен костей. Кровь тяжело стучала у меня в ушах. Я почувствовала, как начал изменяться воздух. Призраки съеживались, жались к стенам. Даже сами стены, словно ожили, принялись выгибаться и дрожать. В лицо мне дунул холодный ветер, и вместе с ним долетел тот самый тихий, лишённый интонации голос, который я слышала в универмаге. Он звал меня по имени. Призраки нырнули в груды собственных костей и исчезли в них. Я ждала, сжимая в руке магниевую вспышку. Из темноты прохода навстречу мне выползала жуткая, не отращавшая падающий на нее свет черная фигура. Тогда в магазине я смогла убежать от нее. Здесь убегать было некуда. Ладонь, державшая магниевую вспышку, вспотела. Я не возлагала на эту вспышку ни надежд, ни ожиданий. Я понимала, что эта чёрная фигура выползла из самого центра нашествия призраков Ночильса, что она была сильнее не только всех привязанных к своим костям шепчущих призраков, вместе взятых, но превосходила даже шутки по своей мощи полтергейст. Да, магнетовая вспышка сильное орудие, но и она ничто по сравнению с этим гигантским сгустком потусторонней энергии. Ледяной ветер стих. Я стояла, окружённая абсолютной, звенящей тишиной. Фигура выползла в зал, и теперь нас с ней ничто не разделяло. Как и тогда, когда я видела её возле лифта, фигура передвигалась на четвереньках, судорожными неуклюжими толчками. Казалось, что её локти и колени были вывернуты или отсутствовали вообще. Голова опущена, Лицо скрыто под длинными волосами. Во всяком случае, мне хотелось думать, что это волосы, хотя завивались и покачивались они как-то странно. Но и то, что я могла рассмотреть, ужасало. Кости ползучей фигуры были туго обтянуты почерневшей сморщенной кожей, как у мумий, которые можно было увидеть в музеях, пока Депик не съел и не уничтожил их все до одной. Вся эта тварь была какой-то высушенной Я слышала, как она клацает костяными пальцами по каменному полу. Видела, как сморщивается при каждом движении пергаментная кожа у неё на руках, и при этом образуются такие глубокие складки, что кажется, будто кожа сейчас разорвётся. А впереди фигуры, словно почётный эскорт, пауки. Чёрные, блестящие, суетливые. Фигура подползла ближе. И вдруг одним плавным непрерывным движением поднялась во весь рост. Теперь она шла вперёд на двух ногах, но её руки продолжали дёргаться так, словно всё ещё ползут, отталкиваясь от земли. Я не видела лица, но сквозь длинные пряди волос, или что там было у неё на голове, сверкнули зубы. Контуры фигуры были неровными, волокнистыми, как края недоплетённой циновки или старого растрепавшегося ковра. На моих глазах эти болтающиеся волокна втягивались внутрь, очертания фигуры становились всё более чёткими. По мере того, как фигура раздувалась и изменялась, я испытывала прямо противоположные ощущения. Мне казалось, что у меня в животе образовалась воронка, которая втягивает всасывая меня внутрь. Я чувствовала, как силы покидают меня, и я становлюсь вялой, мягкой, бесформенной. Голова кружилась. Всё вокруг потемнело. Я закрыла глаза. Люси. Я снова открыла глаза. Я по-прежнему была на ногах, стояла в том же самом забытом всеми месте. Но потусторонний свет стал слабее, и передо мной в полутьме стояла уже совсем другая фигура. Я всмотрелась в неё, не насторожино нахмурилась. Люси. Мои ноги подкосились от радости. Этот голос я узнала сразу. Это был голос, который мне хотелось услышать больше всего на свете. Я почувствовала невероятное облегчение. Я таяла от счастья. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. В поднятой руке я по-прежнему держала магниевую вспышку. Я опустила руку и, пошатываясь на ставших хватными ногах, шагнула вперёд. Локвуд, слава богу. Какой же глупой я была. если не смогла сразу узнать его. Его фигура поначалу показалась мне какой-то тёмной и странно бестелесной, но теперь-то я отлично видела знакомые худые, высоко поднятые плечи, знакомый изгиб шеи, упавшую на лоб непослушную прядь. Как ты меня нашёл? крикнула я. Но я знала, знала, что ты придёшь за мной. Ну, Люси. Разве я мог не прийти за тобой? Разве что-нибудь могло меня остановить? По контурам лица я поняла, что Локвуд улыбается, но голос у него был таким печальным, что я невольно остановилась. Я вгляделась в едва различимое в темноте лицо Локвуда и спросила: "Локвуд, что с тобой? Что случилось?" "Ничто не разлучит меня с тобой, ни в жизни, ни в смерти". Внутри меня словно раскрылась ледяная непроглядная бездна. "Что?" переспросила я. О чём ты говоришь? Что это значит? Не бойся. Я не причиню тебе вреда. Ты всерьёз меня пугаешь. Замолчи. Я ещё ничего не понимала, но мои кости словно превратились в студень. Я едва могла говорить. Язык прилипал к нёбу. Замолчи. Фигура продолжала стоять в глубокой тени. На этот раз ответа на свои слова я не получила. Подойди ближе, сказала я. Покажись на свет. Мне лучше этого не делать, Люси. Только теперь я рассмотрела, из какого тонкого, лёгкого, как дымка вещества состоит эта фигура. И какая она странная. Голова, торс кажутся чёткими, твёрдыми, а дальше к низу очертания размываются и исчезают, поэтому фигура не стоит на полу, а парит над ним. У меня подкосились ноги, и я рухнула на колени. Вспышка, которую я продолжала держать в руке, стукнула о каменные плиты. "О нет", прошептала я. "Нет, Локвуд. Не стоит огорчаться". Тихо и спокойно сказал мне голос. Я закрыла лицо ладонями. Я не могла, не хотела видеть это. "Ты ни в чём не виновата", сказал голос. Но это было не так. Я знала, что это не так. Я сжала кулаки, впившись ногтями в ладони. Затем услышала странный, жуткий вой, похожий на отчаянный крик раненого животного, и не сразу поняла, что это кричу я сама. Связных мыслей у меня в голове не было, только образы. Я видела, как Локвуд бросает мне серебряную сеть, и она летит через весь чердак между извивающимися щупальцами эктоплазмы. Как он прыгает, чтобы встать между мной и одетый в серое платье женщиной у окна. А вот мы с ним вдвоём бежим вдоль карнавальных платформ, уклоняясь от вражеских пуль. И ещё один его прыжок на лестнице в доме в Интергартен, который спас мне жизнь. Снова спас мне жизнь. Ещё я вспомнила фотографию, которую нашла в комнате его покойной сестры, беспокойной, получившейся от этого на снимке слегка размытым малыш. Я раскачивалась взад вперёд. Сквозь прищептые к лицу ладони текли слёзы. Я чувствовала себя раздавленной, смятой. Это было неправильно. Это не могло быть правильно. Этого не должно было случиться. Люси. Я опустила руки. Я не видела фигуру. У меня в глазах стояли слёзы. Но слышать я могла, а голос был спокойный и чёткий, как всегда. Я пришёл не для того, чтобы сделать тебе больно. Я пришёл попрощаться с тобой. Нет. В отчаянии затрясла я головой. Скажи, что произошло? Я упал. Я умер. Этого тебе достаточно? О, боже, пытайся спасти меня. Что-то подобное должно было случиться, сказал голос. И ты подспудно всегда это знала. Мне не могло вести до бесконечности. Но я рад, что сделал это, Люси. Тебе не за что винить себя. И я очень рад, что ты осталась цела, невредима, отделалась лишь царапинами. Прошу тебя, возовела я. Я готова на что угодно, лишь бы всё сложилось по-другому. Ведь я знаю. Я догадалась, что оттуда, из тьмы, он вновь грустно, очень грустно улыбнулся мне. Я знаю, но Фигура, казалось, начала уплывать вдаль. Я слишком долго задержался здесь. Нет, я должна увидеть тебя, сказала я. Пожалуйста, только не в темноте, не так. Я не могу это расстроить тебя. Прошу тебя, покажись. Ну хорошо. Фигуру окутало яркое голубое пламя, тонкое, похожее на жидкое стекло, и она поднялась до самого потолка. И я увидела его. На его груди зияла глубокая, окровавленная рана. Рубашка разорвана на куски какой-то чудовищной силой. По бокам свисали чёрные лохмотья всё, что осталось от его пальто. К низу фигуры явление утончалось, бледнело и исчезало без следа. Я видела его бледное, тонкое, искажённое от боли лицо, тусклые глаза, в которых застыло отчаяние. Но он всё равно улыбался мне, нежно и печально, и от этой улыбки становилось жутко. У меня потемнело в глазах. Я почувствовала, что теряю сознание. Но я взяла себя в руки и пошла ему навстречу, широко раскинув руки в стороны. В это время окровавленная голова неошибочно повернулась, словно заметила что-то у себя за спиной, в глубине прохода. И я увидела Что это вовсе не голова, а пустая маска, внутри которой клубятся сгустки тьмы. Он снова повернулся ко мне. Всё, Люси. Мне нужно уходить. Помни обо мне. Спереди его лицо выглядело безупречно. Я видела на нём все поры, все складочки, видела даже знакомую маленькую родинку на шее, волосы, нигне челесть, пуговки на разорванной рубашке. Всё было правильно. Всё было на месте. Но сбоку и сзади. Нет, это была не голова, а скорее выскобленная изнутри скорлупа, пустая, как маска из волокнистого папье-маше. Постой, Локвуд, я не понимаю. Твоя голова? Я должна найти. Фигура вновь обернулась, словно её внимание отвлекало что-то находившееся позади неё. Да, я не ошиблась. Это была пустая скорлупа. По краям того, что можно назвать маской, колыхались тонкие чёрные волокна. Колыхались тонкие чёрные волокна, как на краях растрепавшегося ковра. А за ними, внутри маски, я увидела сложную, хаотично сплетённую сеть, состоявшую из крошечных жгутиков. Она напоминала огромную серую паутину, уложенную на дно рельефной мембраны. Я видела вывернутое наизнанку лицо Локвуда, выпуклый изгиб его скул, впадина носа. А на месте рта и глаз зияли чёрные отверстия. Фигура снова повернулась ко мне лицом. Губы её печально улыбались. Взгляд был мудрым и понимающим. Люси, эти волокна. Я сразу вспомнила дёргающуюся ползущую тварь. Мне всё стало ясно. Я отшатнулась. Чувствую одновременно громадное облегчение и бесконечное отвращение. Я знаю, кто ты, крикнула я. Ты не он. Я то, чем я стал. Ты двойник, самозванец. Ты питаешься моими мыслями. Вспышка. Где же моя вспышка? Ни черта не видно в этой темноте. Я показываю тебе будущее, и это твоих рук дело. Нет. Нет, я не верю тебе. не всё, что видишь, уже произошло. Иногда этому только предстоит свершиться. На бледном лице появилась улыбка. Лицо смотрело на меня с любовью и нежностью. А затем его рассёк кончик рапиры. От макушки, от волос, прямо посередине носа, через рот, через подбородок и дальше сквозь грудь. Всё произошло в один миг. Тело сопротивлялось клинку не больше, чем наполненный воздухом мешок. Голова и тело Локвуда развалились пополам, по разные стороны от сверкающего серебряного лезвия. Из пустой маски лица по воздуху поплыли чёрные изгустки, похожие на упавшие в прозрачную воду капли тёмного сока. Тело распалось на отдельные волокна плазмы. Они извивались, корчились, а затем исчезали. На месте исчезнувшей фигуры на том же самом месте стоял Локвуд с окровавленным лицом. с клокочунными волосами, в разорванном пальто, с откинутой назад, чтобы сохранить равновесие, нанеся розящий удар рукой и сорпиры в другой руке. Настоящий, живой локвет. И не было никакой зияющей раны у него на груди. И его белая рубашка, испачканная в грязи, конечно, была цела и даже аккуратно застёгнута до второй сверху пуговицы. "Привет, Люси", улыбнулся он мне, но я не ответила. я была слишком занята, вопила во весь голос. Чуть позже мы сидели с ним рядышком на большом камне, отыскавшемся в углу зала. Чтобы мы могли присесть, Локвуду пришлось откинуть в сторону несколько черепов. А чтобы не произошло никаких неожиданностей, он посыпал груду костей солью и филезными опилками. На полу ярко горели две зажжённые свечи. У Локвуда нашлась даже шивательная резинка. Красота. Уютно, спокойно. С тобой в самом деле всё в порядке. В десятый уже, наверное, раз спросилу. Думаю, да. Впрочем, точно не знаю, ответила я, глядя на свои колени. Лוקвуд вдруг ис ки пошёл мне руку. У него у самого была царапина на щеке и припухла губа, а в остальном он выглядел неплохо. Уж куда лучше, чем та тварь, с которой я разговаривала здесь совсем недавно. Знаешь, сказал он. Вообще-то нам нужно подниматься и искать выход отсюда. Джордж там, наверное, у феи крумечит. Милый чёрт. Как он? Как остальные? Нормально. Джордж нормально. А а холли тоже хорошо. Слегка ударилась и всё. Они отправились искать врачей для Бобби Вернера. А Кип пытается связаться с Барнсом. Я оставил Чорт за старшего. А сам спустился в эту дыру искать тебя. Ты не должен был этого делать, заметила я. Нельзя так рисковать собой. Брось, ответил Локвуд. Я готов умереть за тебя, ты же знаешь. Он хмыкнул и добавил: Ебокс-свидетель, я уж и не раз был близко к этому. Так что слазить за тобой в какую-то дыру плёвое дело. Эй, послухай, ты же вся дрожишь. Надевай моё пальто. Давай, давай, я приказываю. Я приказываю. А ей не возражала. Я действительно замёрзла. Пальто было тёплым. Знаешь, я совершенно не помню, как попала сюда, лишённым выражением голосом сказала я. Должно быть, сильно ударилась головой, когда упала. До сих пор плохо соображаю. А я подумала о скелетах и моём одностороннем разговоре с ними. Потом о пустотелом парне. Неудивительно, покивал головой Лопвод. Всё происходило так стремительно. И так тебя засасало в эту дыру, и полтергейст сразу же начал утихать. Такое впечатление Люси, что именно ты была центром его притяжения. Ты исчезла, и ураганный ветер тут же утих, будто его заморозили. Стало тихо. Слышно было лишь, как по всему зданию продолжают падать предметы. Мне повезло. Когда полтергейст внезапно стих, Я летел по воздуху, довольно высоко, но оказался в этот момент не над полом вестибюля, а над эскалаторами. Поэтому падать оказалось не так страшно. Я приземлился примерно на середине эскалатора и оттуда просто скатился вниз. Полежал немного на спине, наблюдая за тем, как над всем вестибюлем летают и постепенно планируют вниз трепещные листья, слетевшие с того искусственного дерева. Они напоминали мне разноцветные снежинки, только не белые, А красные, разумеется. Довольно красиво. Мне очень хотелось, чтобы это видел и мистер Эйк Мор тоже. Он должен заметить, что Универмаг сейчас выглядит далеко не таким привлекательным, как раньше. Не повезло магазину, сказала я, потирая глаза. Ничего. Зато подумай, какую бесплатную рекламу обеспечил ему этот полтергейст. Эйк Мор должен извлечь из этого большую выгоду. Локウッド вот почесал переносицу. А если нет, то ему будет впору уходить из бизнеса. Впрочем, нам то что до этого. Но одну я знаю наверняка: им так или иначе придется заделывать ту дыру посередине вестибюля. Дыра глубокая, земля на ее стенках осыпается. Мне стоило большого труда спуститься туда целым и невредимым. А когда я наконец добрался до ее дна, то провалился сквозь слой битого камня и оказался в старой тюремной камере. нашёл там на полу одну из твоих свечек и понял, что ты жива. Пошёл по переходам искать тебя, заблудился, но в конце концов вышел к проходу, который до половины был затоплен водой. Я решил, что ты точно в него не пошла. Ну, конечно. Кстати, тот проход дал мне полезную информацию, потому что перед тем, как тебя найти, мне пришлось пройти под длинным и прямым тоннелем, часть которого была подтоплена и пахло рекой. Могу поклясться, Что слышим, как в его дальнем конце плещет Темза. Впрочем, меня не удивляет, что отсюда есть другой выход. Может, нам стоит попробовать выйти именно через него? По крайней мере, не придётся карабкаться вверх из ямы. Я смотрела на пол, такой чистый, так тщательно вымеченный. Думаю, здесь должен быть выход, негромко сказала я. Локвуд, тот призрак, рядом с которым ты меня нашёл. Да, давно хотел спросить. Что это была за тварь? Я слышал, что ты разговариваешь с ней, но видел перед собой только скопление жутких черных сгустков. С трудом мог рассмотреть очертания его фигуры даже тогда, когда почти вплотную подобрался к нему с рапирой. Значит, ты не видел его лица? А должен был? А нет, это не имеет значения. Мы помолчали. Если честно, мне было очень трудно начать рассказывать ложь вдруг про двойника. Чтобы избежать немедленных расспросов, я перевела разговор на другую тему и заговорила о следах недавней и странной деятельности в этом зале: тщательно подметённом поле, сигаретном окурке, горелом пятне в центре пола и многочисленных каплях застывшего свечного воска. Локвуд явно встревожился, принялся ходить по залу, внимательно изучая его и постоянно хмуря брови. "Ты абсолютно права", сказал он мне, закончив осмотр. Это загадка. Совершенно ясно, что здесь кто-то был, причём совсем недавно. Они зажигали свечи из китайского воска. Вот, смотри. Он соскрёб с пола застывшую каплю воска и растёр её в пальцах. Пахнет маслом жижаба. Такие свечи можно купить в магазине Малица. Товар высшего качества, очень дорогой. Теперь эта сигарета. Посмотрим, какой она марки. Это тоже может что-нибудь подсказать. Лок вот поднял окурок, поднёс его к свече и принялся внимательно рассматривать, щуря глаза. Ага, хм. Да. Ну и что за марка? Не написано. Пока этот окурок для меня всего лишь горсточка табака и кусочек папиросной бумаги. Но я уверен, что мы заставим его рассказать гораздо больше и о нём, и о его хозяине. Теперь Лок вот посмотрел на груды скелетов и сказал: "А эти-то что здесь делают?" Знаешь, Люси, Джордж говорил, что должно было произойти нечто необычное, чтобы пробудить так быстро и так много призраков, как это случилось в последние несколько недель. И он оказался прав. Я хочу, чтобы он сам увидел этот зал. Вот Джордж, как никто умеет подмечать малейшие детали, анализировать их и делать правильные выводы. И сделать это необходимо как можно скорее, пока барнс не наложил на всё свою лапу. Готов поспорить, что как только сюда явится Депик, нас всех немедленно вытурят отсюда, и близко уже не подпустят. Я кивнула. Чего ж тут спорить? Так всегда и бывает. Ясен пень. А нашествие на Челси, как ты думаешь, нам удалось его остановить? Локвута шевельнулся. Он снова был полон энергии. Он протянул руку, помогая мне подняться на ноги. Это мы очень скоро выясним, и добавил Посмотрев на присыпанные солью и железными опилками скелеты, но только если этот зал, несмотря на все странные вещи, что в нём обнаружились не источник, то я круглый дурак. И мне пора переходить рядовым оперативником в, ну, скажем, в агентство Барчерча. Посмотри на эти кости. Если всех этих парней похоронили здесь заживо, накопившейся здесь потусторонней энергии хватит на то, чтобы спалить целый городской район. И это нашла ты, Люси. Он похлопал меня по руке. Ты просто молодец. Э, нет. Вот молодцом-то я себя как раз не чувствовала. Локвуд медленно начала я. Я насчёт полтергейста. Ты не ошибся, когда сказал, что я была центром его притяжения. Когда мы были на верхних этажах, я я разругалась с Холли, затеялась ней с варм. Короче говоря, полтергейстра разбудили мы. Мне очень стыдно. Я виновата, Локвуд. Я не смогла сдержать себя. Я стала обузой для всех вас. Из-за меня вы могли погибнуть. Вы с Холльде спасли бой Бивернана, не забывая об этом, сказал Локвуд, но при этом заметил: не стал мне возвращать. Холльде тебе обо всём этому уже рассказала, наверное, продолжила я. Или у неё на это не было времени. Нет. Она ничего мне не рассказывала. Похоже, она очень переживала за тебя, Люси. Впрочем, мы все о тебе тревожились. Unser Chuck фонарик и повёл меня к выходу из зала костей. Какое-то время мы молча шли по узкому коридору, затем я сказала: "Локвуд, я должна извиниться за то, что недавно случилось. Я была не в себе". Как я уже сказала, проход был узким. Мы шли с Локвудом буквально рука об руку, а впереди нас бежал луч фонарика. Когда Локвуд ответил, его голос прозвучал в темноте как-то особенно тихо и спокойно. Я тут и хочу извиниться. После того, что произошло в доме в Винтергартен, я начал думать, что слишком невнимательно отношусь к тебе. Я знаю, что кажусь тебе слишком холодным и отчуждённым, но это просто потому, здесь он глубоко вдохнул, потому что сам себе не доверяю, когда речь идёт о тебе. Я, наверное, слишком опасаюсь того, что может случиться. Я осторожно переступила, попавшись о подноги камни. На палубе стели лужицы воды. В каком смысле может случиться? спросила я. Я имею в виду оперативную ситуацию, когда наша жизнь вновь окажется в опасности. Ты обладаешь настолько необычным даром, Люси. Да, пойдём здесь налево. Я знаю, это похуй на канализационные стоки, но на самом деле это в основном речная резка. Так вот, я совсем недавно слышал, как ты разговаривала с той тварью. Да, Твой дар уникален, Люси, но он же делает тебя ужасно уязвимой. И потому я должен внимательно присматривать за тобой. Что-то сжалось у меня в груди. Из тёмных глубин памяти вынырнула, промелькнула на миг бледная, печально улыбающееся лицо. Нет, Луквид, на самом деле ты вовсе не должен этого делать. Не обязан. Ты не отвечаешь за отвечаю, Люси. Знаешь, Я не люблю об этом говорить, но со мной такое уже было. Я потерял дорогого мне человека, и я не могу допустить, чтобы это повторилось. Я остановилась. Вода уже была нам по колено. В слабеющем свете фонарика виднелся пролом в стене, и в нём, заваленным за грудой камней, прорытый прямо в земле лаз. Олок выткачнул фонариком, указывая, чтобы я лезла туда, но я застыла на месте. Я не могла двинуться дальше без того, чтобы признаться. "Луквет", сказала я. "Я должна признаться тебе, кое-в чём. Сейчас расскажу, а потом, если захочешь, можешь выключить фонарик и оставить меня здесь одну и завалить за собой лас. Мне будет всё равно, я заслушиваю этого". Повисла пауза. Сквозь отверстие в стене, в такт трещинам волнам, вода то выливалась, то прибывала внутрь. Наконец Локвот воскликнул нарочито бодро, шутяским тоном: "Батюшки Светы, так это ты? Это ты украла из ящика моего стола за начку шоколадных бисквитов Лейбниц? А я-то всегда думал, что этот Джордж. Нет, бисквиты это не я. Значит, все-таки Джордж, дьяволенок. А я греческим делам даже Холли начал подозревать. Локвот, да. Я набрала в грудь воздуха и сказала. Я была в комнате твоей сестры. Видела одну фотографию, на которой ты вместе с ней. Мне очень стыдно. Я не имела права совершать подобное. Но это ещё не самое ужасное, Локвуд. Собираюсь уходить, я упала и прикоснулась к кровати и услышала. Я не хотела, клянусь тебе, но тем не менее услышала эхо того, что тогда произошло. Понимаю, это непростительно, и ты можешь поступить со мной как со чёртнуфным. Я полностью заслуживаю наказания, но я не могу больше держать это в себе. Вот. Всё. Сказать мне больше нечего, поэтому умолкаю. Снова и довольно долго только шум воды. Крохотный прилив, крохотный отлив. Да выдохни ты наконец. И снова вдохни, сказал Локвуд. Советую. Хорошо. Я должен быть очень сердит на тебя, сказал Локвуд, разгневанный Он опустил луч фонарика и направил его на стену, которая была у нас за спиной. Теперь мы оба оказались в полутеме, той самой, когда жизнерадостный и симпатичный человек становится похожим на зловещий призрак второго типа. Но возможность не видеть в такой ситуации лица собеседника очень помогает продолжать разговор. Мне во всяком случае точно помогает. Возможно, и Локву тоже. Но дело не в том, что я не хочу делиться всем этим. Люси, продолжил он, просто, просто мне это слишком больно. О, я понимаю, конечно же я это понимаю. Я, ты хоть минутку можешь помолчать? Знаешь, моя сестра очень во многом была похожа на тебя, такой же взбалмошная порой и упрямая, но всегда честно признававшая свою вину и очень преданная. Она ухаживала за мной, а я ее обожал. Но я был маленьким ребенком, Люси, ленивым. не послушно, но всё такое поручи. Я хотел, чтобы всё было по-моему, и потому слишком часто не прислушивался к тому, что мне говорит сестра. А зря. В тот вечер, когда всё произошло, Дефсика разбирала один из ящиков, оставшихся после родителей. Никогда нельзя знать заранее, что в них окажется. Дефсика попросила меня помочь ей. Я отказался. Я был слишком занят, только что снес яблони и спешил к себе в игровую комнату. В ней сейчас находится наш офис. Я вошёл из сада через заднюю дверь и услышал крик Джессики. Я побежал, но было слишком поздно. Что случилось потом, я почти не помню. Наверное, об этом тебе известно лучше, чем мне. В этом месте Локвуд единственный раз изменил его ровный, спокойный тон, и я была очень рада тому, что в полутьме могу не встречаться с ним глазами. Того призрака я уничтожил. сказал он. Ну что толку? Всё равно я опоздал. Я чувствовал себя. Я поняла, что он тщательно подбирает слова. Не столько гнев, не столько горе, Люси, сколько опустошённость. Ведь я должен был в то время находиться в той комнате рядом с Джессикой. Должен был защитить её. Ещё одной такой потери я не допущу. Знай, Люси, что пока мы вместе, я буду тебя защищать, чего бы мне это ни стоило. Он повернул фонарик и осветил лаз в стене. Но клянусь, что если ты ещё раз войдёшь в ту комнату без моего разрешения или стащишь мои бисквиты Лебниц, я тебя никогда не прощу. А теперь полезай в эту дыру. Что там в ней на этот раз? Не чистота или резка? Я не знаю. Вот заодно ты это и выяснишь. Это было не то ни другое, просто грязная вода. Мы медленно двигались по туннелю. Спасибо тебе, Спустя некоторое время сказала я: "Спасибо тебе за то, что сказал мне это. Всё нормально. Итак, теперь тебе кое-что известно о том, как всё для меня начиналось. Собственно говоря, раз я мог я после этого стать кем-то другим, кроме как агентом. И меня взял к себе на работу человек, которого звали Сайкс. Ого", присвистнула я. "Грабакопатель Сайкс. Шикарное имя". М-м. Он вообще-то его настоящее имя Нальфих. Не боишься рассказывать мне об этом? Работает человек с такой репутацией. На самом деле, это был крутой мужик. До самой смерти оставался кошмаром для Фитис и Ротвала. Так вот, он услышал о том, что я сделал с тем призраком, и предложил мне работу. Теперь тебе известно обо мне почти всё. Да, только родители. Но это совсем другая история, и очень давняя. Понимаю. Возможно, ты их почти не помнишь, кивнул я. В то время ты был ещё таким маленьким. Но почему же? Я хорошо помню их, улыбнулся мне Локвуд. Ведь они были моими первыми призраками. Постой, мне кажется, я уже вифи выход из тоннеля. Он указал рукой вперёд, туда, где появилась бледная круглая голубая пятнышка. Пока мы медленно приближались к нему в первых лучах зари, Оно становилось всё ярче и больше.